И они возносятся только для того, чтобы унизить других. Но опять есть и такие, что сидят в своем болоте и так говорят из тростника. Добродетель — это значит сидеть смирно в болоте. Мы никого не кусаем и избегаем тех, кто хочет укусить, И во всем мы держим сомнение, навязанного нам. опять есть и такие, что любят жесты. И думают, добродетель — это род жестов. Их колени всегда преклоняются, а их руки восхваляют добродетель. Но сердце их ничего не знает о ней. Но есть и такие, что считают за добродетель сказать «добродетель необходима». Но в душе они верят только в необходимость полиции. И многие, кто не могут видеть высокого в людях, называют добродетелью, когда слишком близко видят низкое их. Так называют они добродетелью свой дурной глаз. Одни хотят получаться и стать на путь истинный и называют его добродетелью. А другие хотят от всего отказаться называют это тоже добродетелью. И таким образом почти все верят, что участвуют добродетели. И все хотят по меньшей мере быть знатоками в добре и зле. Но не для того пришел Заратуско, чтобы сказать всем этим лжецам и глупцам, что знаете вы о добродетели. Что могли бы вы знать о ней, Но чтобы устали вы, друзья мои, от старых слов, которым научили вы от глупцов и лжецов, чтобы устали от слов награда, возмездие, наказание, месть в справедливости, чтобы устали говорить, такой-то поступок хорош, ибо он Бескорыстен. Ах, друзья мои, Пусть ваше само Отразится в поступке, Как мать отражает в ребенке. Таково должно быть ваше слово, о добродетели Поистине я отнял у вас сотню слов, и самые дорогие погремушки вашей добродетели. И теперь вы сердитесь на меня, как сердятся дети. Они играли у моря вдруг пришла волна, и смыла у них пучины их игрушки. Теперь они плачут, но та же волна должна принести им новые игрушки и рассыпать перед ними новые пестрые раковины. Так будут они утешены. И подобно им и вы, друзья мои, получите свое утешение и новые пестрые раковины. Так говорил Заратусто. о людском отребье. Жизнь есть родник радости, но всюду, где пьет отребье, все родники бывают отравлены. Все чистое люблю я, но я не могу видеть морд со скаленными зубами и жажду нечистых. Они простали свой взор вглубь родника,